Глава вторая. Незнакомец. Схвачены. В тот вечер народу в гостинице собралось немного. Основными клиентами были теперь дракониды, хотя и утехинские жители случалось заглядывали промочить горло. Эти последние, впрочем, не засиживались долго. Уж очень неприятно было общество новых хозяев, да и память обо их временах тяжким грузом ложилась на сердце. Нынче в гостиницу пожаловала компания хабгоблинов искоса поглядовавших на драконидов, и с ними трое небрежно одетых людей с севера. поступив когда-то на службу к повелителю Верминарду, они теперь получали истинное наслаждение от грабежей и убийств. В дальнем углу, нахохлившись, сидело несколько местных. Хидерик и Теократ среди них не было видно. Повелитель Верминард по достоинству вознаградил его за верную службу, одним из первых отправив его в рудники. Уже с меркалось, когда в гостиницу явился некий незнакомец и устроился за столиком, выбрав темноватый угол возле двери. Тике никак не удавалось его рассмотреть. Он кутался в толстый плащ, низко надвинув на лицо капюшон. Он казался до крайности утомлённым. Во всяком случае, он буквально повалился на стул, как если бы ноги его не держали. Что подать? спросила тихо незнакомца. Он ещё ниже опустил голову и выпростав из-под складок плаща тонкую изящную руку, поправил капюшон. Спасибо, мне ничего не нужно, он говорил негромко с заметным акцентом. Можно я просто посижу здесь и отдохну? Я должен кое с кем встретиться. Ну хоть кружечку эля, чтобы скоротить ожидание, улыбнулась Тика. Голова чуть-чуть приподнялась. В потёмках капюшона блеснули карие глаза. "Хорошо", сказал незнакомец. "Принеси, пожалуйста, эля. Мне и вправду хочется пить". Тика направилась к стойке и, наполняя кружку, услышала скрип двери. Входили новые посетители. Тика не могла обернуться. "Сейчас иду", сказала она через плечо. "Погодите минуточку, присаживайтесь". Повернувшись наконец к новоприбывшим, она едва не выронила кружку и тихо ахнула, но тотчас же овладела собой. «Спокойно, спокойно», — сказала она себе, — «выдашь их чего доброго». «Присаживайтесь, незнакомцы», — сказала она громко. Один из вошедших, рослый, могучий, хотел что-то сказать, но тико свирепо глянула на него и чуть заметно мотнула головой, потом указала глазами на драконидов, рассевшихся посреди зала. Бородатый вожак пришельцев между тем облюбовал столик и двинулся к нему мимо драконидов, провожавших его спутников весьма заинтересованными взглядами. Перед ними было четверо мужчин, женщина, кендер и гном, На мужчинах были дорожные сапоги и заляпанные грязью плащи. Один из них был необычайно высок, другой невероятно мускулист. Женщина, одетая в меха, держалась за руку долговязого. Все выглядели подавленными и уставыми. Мужчина в авых одеяниях кашлял, тяжело опираясь на странного вида посох. Они пересекли комнату и сели за столик в дальнем углу. «Еще беженцы!» – расплылся в гумливой улыбке один из драконидов. «А впрочем, люди выглядят крепкими, да и гномы, известное дело, работники, что надо». Интересно, почему их ещё не вывезли? Никогда они не денутся. Вот увидит их младший командир, хихикнул другой. А может, прямо сейчас ими и займёмся? предложил третий, хмуро поглядывая на вошедших. Не, я сейчас не при исполнении. Да не убегут они, не бойся. Гидрокониды, смеясь, вернулись к своей выпивке. Перед каждым уже стояло по несколько пустых стаканов. Тика торопливо поставила перед корегвазом незнакомцам заказанный эль, потом поспешила к новоприбывшим. «Что вам подать?» — спросила она холодно. «Еды и Эля», — охрипшим голосом тихо ответил бородатый. «А ему вина», — кивнул он на спутника, кашлявшего почти беспрерывно. Но тот тщедушный отрицательно покачал головой и прошептал. «Чашку кипятка». Тика, кивнув, отошла и по многолетней привычке шагнула в ту сторону, где прежде была кухня. Потом, спохватившись, ведь там больше ничего не было, побежала к временной кухоньке, выстроенной гоблинами под присмотром драконидов. Ворвавшись туда, она до глубины души потрясла повариху, выхватив у неё целую сковородку жареной картошки со специями. Элена всех и кружку кипятка, вернувшись в залчик, велела Наде, стоявшей за стойкой, и мысленно поблагодарила свою звезду за то, что Отик уже ушёл домой. "Я утром займись вон тем столом", послала она официантка Драконидам, сама же направилась к пришельцам. Поставила перед ними картошку, бросила поспешный взгляд на Драконидов и, видя, что тем было не до них, быстро обняла богатыря и так чмокнула его в щёку, что он залился румянцем. Ох, Карамон, торопливо зашептала она. Я знала, что ты вернёшься за мной. Забери меня отсюда, пожалуйста, пожалуйста. Ну, ну, малышка, Карамон неуклюже гладил её по плечу, умоляюще поглядывая на Таниса. Тика, успокойся, вмешался полуэльф. Он не спускал глаз с драконидов. Мы тут не одни. Верно? Она выпрямилась, поправляя передник, расставила тарелки и принялась раскладывать картошку. Дес попринесла Эли кипяток. «Расскажи нам, что случилось в утехе», — хмуро попросил Таннис. Продолжая действовать ложкой, Тика шепотом поведала им о происшедшем. Карамону она положила двойную порцию. Друзья мрачно молчали, слушая ее рассказ. В общем, закончила она свою печальную повесть. Не проходит недели, чтобы в пак Старкас не ушел очередной караван рабов. Вывезли уже почти всех, кроме самых умелых мастеров, которые нужны им здесь. Терраса железодела еще не тронули. «Ой, боюсь я за него». Тика понизила голос. Вчера вечером он прямо мне клялся, что ни почём не станет больше работать на них. А всё началось с тех пленников эльфов. Эльфы? Что здесь делали эльфы? Забывший Станис проговорил это слишком громко. Дракониды обернулись и уставились на него. Незнакомец в капюшоне поднял голову. Спохватившийся Станис уткнулся в тарелку, выжидая, пока дракониды забудут о нём. Он хотел вы спросить у Тики, что стало с эльфами, но тут один из драконидов зычно потребовал пиво. Надо бежать, вздохнул Тика, и кивнул на сковородку. Дай-дайте. Замечательная картошка казалась друзьям безвкусной, точно зала. Райслин заварил кипятком свои травы, выпил, и ему немедленно полегчало. Карамонжу я не сводил с тики внимательного взгляда. Он всё ещё чувствовал тепло её тела, чувствовал щекоть прикосновения её мягких губ. Чудесное ощущение заставило его задуматься, насколько правдивы были рассказы о любовных похождениях Тики, которых он успел наслушаться. Мысли об этом почему-то печали его и одновременно сердили. — Мы, верно, мало похожи на тех мужиков, к которым ты привыкла, милашка, — послышался пьяный голос Драконида. Чешуйчатая лапа обвела талию Тики. — Но, клянусь, это не помешает нам тебя осчастливить. Карамон испустил низкое зловещее рычание. Стурм привстал, хватаясь за меч. Танис крепко взял его за руку. — Остановитесь вы оба, — прошептал он повелительно. — Мы в захваченном городе, так что не сходите с ума. Сейчас не время для рыцарских штучек. Слышишь, Карамон? Тика вполне способна сама за себя постоять. И точно, Тика многоопытно вывернулась из лап драконида и разгневанно удалилась в сторону кухни. «Ну и что мы собираемся делать дальше?» – пробурчал Флинт. «Явелись, понимаешь, в утеху пополнить припасы, а тут не шиша, а дни дракониды. От моего дома остались только головни, а Танис не то что дома, вали на это не нашел. Платиновые диски какой-то древней богини, да больной Макс при вершине новых заклятий, вот и все наше хозяйство». Раистинцово посмотрел на него, но гном сделал вид, что не заметил и продолжал. Диски явно не съедобны, а маг так и не выучился создавать еду, так что куда бы мы ни решились пойти, как бы нам ноги с голодухи не протянуть. Стоит ли теперь идти в гавань, обращаясь к Танису, спросила Золотая Луна. Чего доброго, там не лучше, чем здесь? И откуда нам знать, существует ли ещё совет высоких искателей? Хотел бы я это знать, вздохнул полуэльф и потёр глаза. По-моему, самое лучшее попробовать добраться до Квалинести. Разговор успел наскучить до сельхофу, зевая, Кендер откинулся к спинке стула. Ему не было никакой разницы, куда идти. С интересом оглядывая грустно изменившуюся гостиницу, та мечтал посмотреть, что осталось от разрушенной кухни. Увы, та ни с загадю строго-настрого наказал ему сидеть смирно, и Кендер делать нечего, принуждён был ограничится созерцанием других посетителей. Его внимание немедленно привлёк незнакомец в плаще с капюшоном, сидевший у двери. Тот пристально разглядывал друзей, явно ловя обрывки их разговора. Вот-то они снова сверх меры повысил голос. Квалинести, не знакомец со стуком, поставил на столик кружку недопитого эля. Тас хотел уже быво обратить на него внимание Таниса, но в это время из кухни вынурнул Тик и ловко уворачиваясь от кактистых лабдраконидов, поставил перед ними поднос с едой и снова подошл к спутникам. Можно ещё картошечки, застенчиво попросил Карамон. Конечно, Улыбнувшись ему, Тика подхватила сковородку и вернулась на кухню. Карамон почувствовал взгляд Райслина, отчаянно покраснел и принялся вертеть в руках вилку. "В квалинести", повторил Танис, споря с рыцарем, упорно стремившимся на север. Тас увидел, как незнакомец покинул свой угол и направился к ним. "Танис с гостьей идут", негромко сказал Кендер. Разговор мгновенно прекратился. Все уткнулись в свои кружки, спинами ощущая приближение чужака. Таня искалял себя за то, что с самого начала не пригляделся к нему. Чего никак нельзя было сказать о драконидах. Один из них вытянул когтистую заднюю лапу, подставив незнакомцу подножку. Тот споткнулся и, падая, неловко схватился за край соседнего столика. Дракониды пьяно заржали. Потом эльф, зашипев один из них, и рывком стёрнул с незнакомца капюшон. Все увидели миндалевидные глаза, остроконечные уши и тонкие мужественные черты знатного эльфа. «Дайте пройти», — сказал он, пятись и поднимая руки. «Я всего лишь хотел поздороваться с этими путешественниками».